Едва Воронцов переступил порог штаба, как его чуть не сбил с ног дежурный. «Важные новости! Вот только что прибыл товарищ из Хада!» встречу шагнул переводчик Карим, помощник Азиза. Воронцов жестом пригласил гостя в кабинет и плотно прикрыл дверь. «Слушаю вас». Несколько часов назад в районе Навруза прошла группа людей, человек пять или шесть, с оружием. Остальные — безоружные. Дехканин из кишлака говорил, что те, кто был с оружием, гнали остальных в горы. Говорит, что это, наверное, пленные. «Сколько пленных?» — быстро спросил Воронцов. «Человек десять, может быть, пятнадцать, он не считал». «А в какой одежде? Афганцы, русские?» «Говорит, что в нашей афганской одежде». «Так». Воронцов выхватил сигарету из пачки, нервно затеребил ее. «Больше ничего не известно? «Все!» Воронцов выглянул в коридор, крикнул дежурному. «Роту Читаева по тревоге!» Потом вернулся в кабинет, сел, обхватив голову руками. «Послать с ротой начальника штаба?» «А стоит ли? Помощник нужен и здесь!» Так, окончательно и не решив, Воронцов встал и быстро вышел на улицу. Роту тревога застала зачисткой оружия. Читаев в суматохе быстрых сборов все же успел подивиться, с какой скоростью солдаты собрали автоматы. Проследить бы по секундомеру на норматив... Лишь щелкали крышки ствольных коробок и магазины, присоединяемые к автоматам, сразу по два, скрепленные изолентой валетом друг к другу. Кто-то крикнул, «Едем спецов освобождать!» И эта фраза словно наэлектризовала всех. Подбежал хижняк, «Сухпай! На сколько дней?» «На трое суток! Получай на всю роту!» Прошло совсем немного времени, а все уже выстроились у боевых машин. Читаев начал проверять у каждого оружие, боеприпасы, фляги, индивидуальные пакеты. Курилкина, своего заместителя, осматривать не стал, спросил лишь, на месте ли радиостанция. Тот спокойно кивнул. Солдаты же были чересчур возбуждены. Читаеву это не понравилось. Не на прогулку предстояло ехать приключений им хочется, — недовольно подумал он, как человек, для которого чувство опасности давно потеряло свой романтический ореол. — Чему радуешься, Щекин? — спросил он сердито, заглядывая солдату в сумку. — Магазины все? — Так точно. Радуюсь, товарищ старший лейтенант, что спецов наших освобождать едем. — Спецов, спецов. Кто вам сказал это? — недовольно пробурчал Читаев. «Все знают!» — радостно отозвался Щекин. Читаев дошел до середины строя, закончил свою половину и хижняк. «Все в порядке?» — хижняк кивнул. Воронцов задачу поставил коротко, попросил, чтобы не рисковали попусту, соблюдали тройную бдительность. На прощание пожелал успеха, колонна тут же тронулась такой бешеной езды, да еще в составе роты, Читаев давно не помнил. Он сидел во второй машине. Шоссе петляло. Читаев с тревогой думал о молодых водителях, но скорость не снижал. Потом дорога стала ровнее. Справа от нее пошла зеленка. Зеленая зона. Обычное место засад душманов. Читаев подумал, что надо развернуть башенные пулеметы вправо, Обернулся назад, все пулеметы уже уставились стволами в сторону зарослей. «Правильно», — мысленно отметил он, — «не забывают маршрут». В прошлом году они сопровождали колонну наливников, и как раз в этой зеленке духи подожгли их автомобиль. «Вот он, КамАЗ, почерневший остров, автомобильные кости». Но вскоре зеленка кончилась, и опять потянулись пустынные сопки, вырастающие на глазах в скалистые горы. Потом дорога будто обрывалась в ущелье. Так неожиданно плотно сдавливали ее устремленные вверх скалы, а серпантин все извивался и извивался среди горных круч. «Все это было бы красиво», — думал Читаев, «даже прекрасно, если бы к восхищениям и восторгам не примешивалось постоянное ожидание опасности». «Возле развилки свернешь на грунтовку», — скомандовал он Курилкину, который сидел в первой машине. Минут через десять показался кишлак на врус. Остановились возле первого дувала. Карим легко спрыгнул с БТРа, и, отказавшись от охраны, пошел прямиком к ближайшей двери в Дувале. Прошло несколько минут. Карима не было. Читаев хотел было высылать людей. Как дверь в Дувале открылась, вместе с почтенным старцем появился Карим. Старик что-то говорил, прижимая ладони к груди. Наконец, Карим распрощался и быстро заскочил на бронетранспортер. — Ну что? — спросил нетерпеливо Читаев. Бандиты здесь были около 11.30. Информация к нам поступила только после трех. Сейчас половина шестого. Значит, прошло около шести часов. Бандиты направились в этом направлении. Карим показал по карте, расстеленной на коленях у Читаева. Здесь есть черная тропа. Почему черная? Сам не знаю, так назвали. Если мы двинемся вслед за бандитами, то вряд ли догоним но можно сократить. Мы делаем крюк около сорока километров. Карим прочертил пальцем дугу. А здесь поднимаемся в горы пешим ходом. Идем навстречу душманам. Но можем встретить их, а возможно и нет. У бандитов есть пещеры, и они захотят там отдохнуть. В горах воевать всем трудно, и тем, кто наступает, и тем, кто отступает. «Но путь для отступления часто бывает только один», — изрек Карим. Читаев согласился с его словами. «Плохо, что темнеет», — заметил он. «День уже догорал, когда колонна прибыла в указанное Каримом место. Картина предстала перед ними дикая и фантастическая. Пыль, которая только что дымилась, клубилась, вырывалась из-под колес, вдруг улеглась» исчезла, скованная морозным воздухом. Во все стороны простиралось мертвое плато в серых пятнах верблюжьей колючки. Рядом угрюмой стеной возвышались черные скалы, верхушки которых окрашивал холодный рубиновый свет. «Как на далекой красной планете», — подумал Читаев и зябко передернулся. Горы, ярко-кирпичные в лучах уходящего солнца, темнели на глазах. Еще больше похолодало. Читаев собрал офицеров. Хижняк подошел неторопливо, встал рядом с ним. Подбежал Птицын, одернув бушлат и поправив солдатскую шапку. Этот выезд был для него первым. Он заметно нервничал, беспрестанно вглядывался в темнеющие горы и давно снял свой автомат с предохранителя. Последним подошел Водовозов. Карим тоже стоял здесь. Замысел. Выдвинуться в горы, занять господствующие вершины и быть готовыми к встрече с противником. Без лишних слов начал Читаев. Вершины надо занять до рассвета. Роту разделим на две группы. С первой пойду я и Водовозов, Карим и Хижняк — со второй. До рассвета группы должны занять вершины. В этом случае мы сможем контролировать перевалы и вести наблюдение в общем радиусе около 15 километров. Так, Карим? Тот молча кивнул. Расстояние по прямой между вершинами около 10 километров. Реально же, на местности, естественно, больше. Горная тропа, на которой мы ждем духов, проходит между этими двумя вершинами. Охрану уничтожать внезапно огнем из засады. Надели тяжелые мешки с продуктами и боеприпасами. На поясах фляги, сумки с магазинами и гранатами. Автоматы на груди. «Попрыгаем», — сказал Читаев. Раздалось глухое губ-губ-губ. Тяжело, но не слышно. — Хорошо, — удовлетворился Читаев. — И последнее. — Подойдите все ближе. Солдаты послушно сгрудились вокруг него. — Запомните, особенно те, кто в поиске первый раз, это вам не прогулка по горам, а боевая операция. За малейшую оплошность... Халатность, ротозейство здесь платят жизнью. Каждому зарубить себе на носу, не курить и не жечь спички без разрешения. В ночное время горящий костер виден на расстоянии 8 километров. Свет фонаря на 2 километра, Горящая спичка на целых полтора километра. Соблюдать строжайшую тишину. И еще одно. Напоминаю, что передвигаться надо, соблюдая правила трех точек опоры. Ставить ногу на полную ступню, страховать друг друга. — Все. — У вас есть что-нибудь? — подчеркнуто официально обратился он к Водовозову. — Нет. У вас... — Читаев повернулся к сержанту Курилкину. — Есть. — Если кто оступится и станет падать, то не орать. Молча падать. Все равно криком не поможешь, — мрачно подытожил сержант. Читаев усмехнулся про себя. Совсем запугает молодых. — Курилкин, вперед! — Ты, Алексей Иванович, пойдешь замыкающим. Двинулись цепочкой один за другим. Вначале шли по тропе, но скоро она пропала. Начались сплошные камни. Двигаться стало труднее увеличилась крутизна. Сначала Читаев почувствовал резкую усталость, ноги налились тяжестью, но вскоре тело разогрелось, движения словно сами по себе отрегулировались, пальцы привычно цеплялись за холодные выступы камней, ноги безошибочно находили опору. Впереди легкой поступью шел Курилкин. Он мгновенно, почти машинально определял самый удобный, самый экономный и безопасный подъем, и след вслед за ним карабкалась вся группа. Сзади Читаева хриплое дыхание, щекин. Вот-вот разразится кашлем. Он явно еще не вошел в ритм, но ему и потяжелее за плечами пулемет. Колонна машин, наверное, уже ушла к центру плато, Кроме водителей и нескольких солдат, там лейтенант Птицын и старшина роты. Читаев взглянул на циферблат светящихся командирских. Девятнадцать. Через полчаса надо делать привал. «Курилкин», — тихо позвал он, — «сбавь темп, людей растеряем». Стало жарко, пот разъедал глаза, и Читаев сдвинул каску на затылок. «Быстро здесь согреваешься. Только бы никто не загремел вниз». Мысли вспыхивали разрозненно. Самое главное сейчас — равновесие. За спиной тяжелый мешок. Через некоторое время Читаев стал чувствовать, что сердце запрыгало, глотка пересохла, в коленях появилась дрожь. Как раз вышли на ровную площадку. Минуты две-три он ждал, пока подтянутся остальные. Пересчитал людей. 25, Значит, все. Наступившая темнота скрадывала высоту, на которую они забрались. Плато не разглядеть. «Где-то сейчас Хижняк и Карим», — подумал он. Ни черта не видно. Только звезды отчетливо вырисовывались на черном небе. Сзади Читаева с хрустом покатился камень, и тотчас он услышал одновременный звук падения тела и металлический стук. Еще не обернувшись, Читаев понял — Щекин. Сбросив весь мешок, выхватил из кармана фонарь. Пятно света уперлось в камни, он направил луч ниже. Щекин в немыслимом положении застрял между двух камней, судорожно вцепившись в них руками, глаза широко раскрыты, а рот странно открывался, словно у рыбы, которую вытащили из воды. «Держись!» — как будто Щекин сейчас раздумывал, лететь ему в пропасть или повременить. Читаев уперся ногой в валун, за который держался Щекин, стал рывками тянуть его к себе. «Ай, падает!» — захрипел Щекин. — Что? — Держись, да не я. Камень падает. Только тут Читаев сообразил и убрал ногу с валуна. Пришлось снова включить фонарь, проклиная в душе маскировку и демаскировку вместе взятые. — А, черт, как же тебя вытащить? — Да вы не волнуйтесь, товарищ лейтенант. Я крепко держусь, — продолжал хрипло шептать Щекин спустился Курилкин, обвязанный веревкой. «Вверху держат», — тихо сказал он. «Давайте вместе, товарищ лейтенант». Они ухватили Щекина. Сержант за шиворот, Читаев за вещмешок. «Тяни!» — приглушенно скомандовал наверх Курилкин. Щекин отчаянно засучил ногами. «Ай, камень!» Курилкин уперся в злополучный камень, который вдруг вывернулся и полетел вниз. Спасла веревка. Курилкин, зависнув наполовину над пропастью, продолжал крепко держать воротник Щекина. читая же едва-едва не сорвался вниз, потому что так и не выпускал лямку Щекинского рюкзака. — Тяните же, заснули там! — злым шепотом скомандовал он. Веревка натянулась еще сильнее. Щекин снова заработал ногами, пытаясь найти опору на гладкой скале. «Не дергайся, свалимся!» Наверху взялись дружнее, и через минуту Щекина вытащили. «Ну, Щекин, считай, что в рубашке родился», — перевел дух Читаев. «Если бы сержант Курилкин тот камень не вывернул, до сих пор бы вытаскивали меня». «Еще шутишь!» Подошла отставшая часть группы. Последним вскарабкался на площадку водовозов. «Привал!» «Все нормально?» — равнодушно спросил Читаев, убедившись, что все на месте. «Люди на пределе!» — хмуро ответил водовозов. «Штанину вот разорвал!» «Ну ничего, Щекину вон больше повезло!» «А что случилось?» «Чуть в пропасть не свалился!» Читаев встал, потянулся. — Пойдем, Алексей. Людей посмотрим, подбодрим. Водовозов с готовностью поднялся. — Пойдем. Солдаты устроились прямо на земле, кто, свернувшись калачиком, кто, сидя, поджав колени и прислонившись к каменной скале. Читаев и Водовозов вглядывались в лица, стараясь угадать, кто перед ними, называли по фамилии или просто по имени. Но как Щекин оправился после падения. Если честно, товарищ лейтенант, то только сейчас испугался. А много еще идти? Много. Когда они направились дальше, пошел довольно густой снег. Водовозов, взглянув на Щекина, сказал Заметил, сам мокнет, а пулемет плащ палаткой закрыл. Заметил хороший парень и солдат толковый. После отдыха первые метры шли трудно. Затекшие истерзанные ноги не повиновались, ломило спину. Снег прекратился, и в разрывах туч поплыла луна. Теперь в ее лучах открылась совсем иная картина. Снег лег на горы, отчего вокруг оставались только две краски — черная и белая. Белые, расплывчатые пятна, островки на фоне гор, словно нерезкая гравюра. Черный хребет казался наклеенным на звездную карту неба. Читаев снова стал опасаться, что они не успеют занять вершину, что с восходом солнца все может быть намного сложнее. Успокаивало только то, что они не сбились с пути, а это было немудрено в глухой блокаде гор. Особенно радовало, что никто не сорвался вниз и не покалечил себя в кромешной тьме. «Командир, обрыв!» — это Курилкин. «Давай вещь-мешок и автомат, посмотри. Может быть, есть где-то обход?» Курилкин молча снял вещь-мешок, автомат перевесил за спину. Толковый парень с теплотой подумал вдруг Читаев. «Хоть сейчас лейтенанта присваивай». Жаль, весной уходит в запас. Курилкин спас ему жизнь. Случилось это прошлым летом. Жара стояла обычная, зашкаливала за сорок в тени. Взвод еле плелся, всю воду давно выпили, последняя фляга НЗ висела у Читаева на поясе. По пути был кишлак. Возле колодца он объявил привал, Тут же все бросились наполнять фляги, побросали туда, как водятся, таблетки пантоцида и стали ждать, пока растворятся. Самые мучительные минуты. Потом все произошло так быстро и неожиданно, что Читаев не успел ничего толком понять. Курилкин, стоявший рядом с радиостанцией за плечами, вдруг как-то резко и судорожно повернулся. Читаев еще не успел удивиться его сгорбленной позе, гримасе на лице, как грохнул выстрел. Курилкин пошатнулся, но удержался. Тут же раздался крик «Душманы!» Защелкали затворы. Все стали бить очередями по дувалу, по каждому отверстию в нем, пока Читаев, наконец, не заорал «Отставить!» Душман-одиночка наверняка давно скрылся в Керизе, а искать его там дело гиблое. Кериз — подземная горизонтальная галерея для сбора грунтовых вод и вывода их на поверхность. Пуля застряла в железных внутренностях радиостанции. Ее потом выковырили. Знатоки определили из английского карабина. «Возьми на память», — предложил Читаев, протягивая пулю. На ладони лежал кусочек сплющенного желтого металла. Мертвая пуля. Но Курилкин, прищурившись, усмехнулся. — Оставьте себе, она ведь вам предназначалась. Читаев потом размышлял, заслонил ли его Курилкин, если бы радиостанции за спиной не оказалось. И вообще, закрыл он его как командира, как требует соответствующий устав, или же сержант рисковал конкретно ради лейтенанта Читаева так и не смог разобраться. Он как-то сказал своему спасителю, «Будем в обращении на «ты», ведь теперь мы как братья». Курилкин не удивился такому предложению, молча кивнул большой стриженной головой, но по-прежнему был строго официален и обращался только на «вы». Тяжелым шагом подтягивались отставшие. От Читаева не укрылось, что коренастый Цыпленков с длинными, как весла, руками, нес уже два автомата, а братусь, хоть и был теперь налегке, едва волочил ноги. Привал пять минут, объявил Читаев. Братусь тут же повалился. Цыпленков же, не спеша, снял с себя автоматы, весь мешок, после чего аккуратно уселся. Подошел Водовозов, молча опустился рядом с Четаевым. Как самочувствие? «Порядок», — не открывая глаз, ответил тот. Курилкин вернулся с плохими новостями. Пропасть обойти невозможно. Выше — отвесные скалы. А возвращаться, чтобы искать обходной путь, значит терять время. Скала высокая, то ли три, то ли 4 метра. А может быть, еще больше в темноте не разберешь. Возьми веревку, пойдем посмотрим. Цыпленков, за мной!»